Глава 48. Воспоминания. Комната для хранения одежды, которую риэлтор назвала гардеробной, а я с почтением величаю шкафом, когда-то была разделена нами на две половины – мою и Кая. Однако со временем я не заметила, как заполнила своими тряпками все пространство, оставив мужу процентов 10-15%. Большая часть из них даже ни разу не была надета или попросту оказалась забыта сразу после окончания дня, что неизменно проводимого адити в каждый первый четверг месяца. Я никогда не задумывалась о том, сколько покупаю ненужного. Какой бы ящик ни выдвинула. Кругом мое барахло. Тут и ста сумок не хватит. Не то, что тех десяти, которые я подготовила. В одном из ящиков обнаруживаю нижнее белье кая и черные глянцевые упаковки презервативов. Когда-то, уже очень давно, он пользовался ими в последние дни моих месячных. Настолько было ему не Они задерживают мой взгляд, призывая воспоминания, погружая в них с головой. Были ли мы счастливы? До трагедии абсолютно точно да. Мы любили друг друга, невзирая на сложности и трудности жизни. Ведь она никогда не была для нас легкой. И у нас всегда был секс. Настоящий, яркий, живой. Моя рука машинально тянется к чёрным коробочкам. Вынимает их из ящика. Я смотрю и недоумеваю, почему он до сих пор их не выбросил. Срок годности наверняка уже давно истек. Моё иногда излишне острое зрение замечает нежно-розовое нечто на самом дне ящика, спрятанная под стопками мужского белья. Это картонная коробка. Я осторожно ее вынимаю, снимаю перламутровую крышку и... и не могу дышать. Под ней первое одеяльце дочери. Клочок трикотажной ткани, в которой Кай завернул нашу дочь сразу после появления на свет. Он нашел и купил его сам. Приехал в больницу с коробкой в руках, перевязанной тонкой розовой лентой. «Зачем?» – спрашиваю его в перерыве между схватками. «У нас их уже с дюжину. Каждый считает своим долгом притащить именно плед, как будто других полезных для новорожденных вещей не существует». Его ответ был слишком фундаментальным, чтобы мой оглушенный родовой болью мозг оказался способен понять его неизмеримую важность. И отец». Это мой долг – укрыть своего ребенка. Да, мир неприветлив, когда впервые нас встречает. Слепит ярким светом, обжигает холодом, пугает неизвестностью. Немя пришла в него без страха. Потому что сразу после рождения была обернута руками своего отца в его надежность, силу, уверенность и розовое одеяльце из перламутровой коробки. Слезы стекают по щекам горячими ручьями, и я не понимаю, как этот порядком выстиранный, поношенный клочок ткани тут оказался. Кай спрятал его здесь, в ящике со своим бельем, который я ни разу в своей жизни не открывал. Годы напролет я болела своим горем, рвалась на дно, но руки мужа держали слишком крепко, чтобы у меня имелся хоть малейший шанс добиться своего, и ни разу. Ни в один из этих тысяч гребанных черных и серых дней после я не задалась вопросом, а как ему? Что с ним происходит? Что он чувствует? Кай ходил за мной по пятам, прятал лезвие, кухонные ножи, стеклянную посуду, опасные лекарства, наглухо задраивал окна. Таскал мое коматозное тело по врачам и ни на секунду не оставлял одну, потому что боялся. Боялся, что я повторю свою попытку сбежать. Иногда я спрашивала себя, зачем он так вцепился, держит, зачем? Ведь мой уход сделает его жизнь настолько проще и легче, светлее. В ней появится место и время для радости, живых событий. Так почему же не отпустить меня? «Почему?» Я слышала, как он молится, просит Бога дать мне сил, хотя в юности говорил, что не верит. В то самое темное в нашей жизни время Кай готов был поверить, кажется, во что угодно, лишь бы оно хоть как-то нам помогло. Он продал наш дом у залива, который строил едва ли не сам, продумывая и проговаривая с архитектором каждую мельчайшую деталь нашего будущего гнезда и купил квартиру заявив, что в тех стенах слишком много воспоминаний. Однако пьяный Олсен однажды проговорился об истинной причине. Кай боялся залива. Он пугал его своей близостью и потенциальной для меня доступностью, легкостью притворения в жизнь моих намерений. Он боялся не успеть. И в этих его хлопотах от меня ускользнуло нечто важное, то, что когда-то толкнуло его сгоряча обвинять меня Собственное глубинное горе о потере своего ребенка, единственного из возможных. Вот они, его чувства, спрятаны в розовой перламутровой коробке. Нерастраченная отцовская любовь и потребность заботиться, защищать, оберегать. В вечность я сижу на голом холодном полу нашей гардеробной, опустив голову в ладони, не в силах двигаться, даже шевельнуться. Мир слишком сложен для меня чтобы разобраться, когда он добр ко мне и когда зол, что в нем правильно, а что нет. Но сердце, мое порядком потрепанное жизнью сердце, стонет. Останься, и я остаюсь уже в который раз. Жду его до двух ночи, затем понимаю, что он с ней, а я глупая дура. Еще час уходит на то, чтобы закинуть вещи в приготовленные сумки. Но даже после этого мои минуты бесконечно тянутся до пяти, убивая надежду и те светлые чувства, которые чудом воскресли за время, проведенное с розовым одеяльцем. Упаковав свои пожитки, я покидаю семейное гнездо, где прожила смутные шесть лет и уже, выезжая на своем БМВ из подземной парковки, равняюсь заезжающим автомобилем мужа. Наши глаза встречаются лишь на мгновение. И то случайно. Нет больше во мне сил, способных выдержать его осознанно прощающийся взгляд. Выгорело все.